Глава пятая. Алиса. Нам выдали трико, и оно оказалось очень облегающим, таким, что моя грудь даже в перевязанном виде выпирала на километр. Качество вещей тоже вызывало вопросы. Понимаю, что мы абитуриенты, и на нас можно сэкономить, но не до такой же степени – Рядом с этим костюмом даже самый дешевый Китай выглядел как бренд. Плюс мое решение уйти с отбора. У меня не было причин оставаться. И я хотела сказать Рагору, но в итоге струсила. Поняла, что последуют вопросы, а я так не люблю объяснения, да и аргументы мои с точки зрения мужчины были сомнительны. Признаваться, что я девушка, было глупо. А что еще можно сказать? Пожаловаться на храп? «Командир точно не оценит. Сказать про вонючий, разрушающий мою обонятельную систему пот? Не думаю, что сам Рагор пахнет лучше, чем любой из его мальков. Сослаться на плохое самочувствие так еще к доктору отправят, а мне это не нужно». В общем, самым разумным было просто провалить испытание и оказаться благополучно выгнанной. За реализацию этого плана я и взялась». Оставшись одна, перемотала грудь получше, натянула этот жуткий костюм и отправилась на пробежку. Выйдя из казармы и увидав уходящую в неведомую даль нитку путеводных огней, чуть не заплакала. Но что теперь? К моменту моего старта все одногруппники были уже далеко. Что радовало. Но когда я отбежала от казармы и окунулась в утреннюю темень, поняла, что ночной кросс — это трындец. Ведь в темноте может скрываться кто угодно, и змея, и горный лев, и тот агрессивный блондин, между прочим, тоже. Охваченная ужасом, я ускорилась, а через несколько метров нервно захихикала. Если так пойдет и дальше, я со страху всех обгоню. Но силы быстро закончились, я перешла на шаг и признала себя дурой». следовало не бежать а спрятаться где нибудь отсидеться а потом выползти к финишу только возвращаться было поздно вперед уже ближе чем назад вернее мне казалось что ближе спустя полчаса стало ясно что это заблуждение я шла и шла, а фонарики все не заканчивались потом небо начало сереть тьма развеялась и я испытала острое желание заплакать Казарма на горизонте по-прежнему отсутствовала. То есть вообще. Я хлепнула носом, растерла несуществующие сопли рукавом, и ровно в этот момент взгляд зацепился за краешек сапога, торчавшего из-за ближайшего выступа. Почему-то сразу стало ясно, что это не просто так, и картина нарисовалась самая жуткая. Труп? О, нет! Я застонала, остановилась, А в голове завертелся калейдоскоп из самых скверных мыслей «Это точно труп» и однозначно убийство. А я очутилась в самом центре преступления, и теперь меня неминуемо ждет допрос. А допрос — это что? Грандиозный риск разоблачения, следовательно, все пропало. Впрочем, взглянуть на мертвеца еще страшнее, и да, ему самому сейчас гораздо хуже, чем мне». Потребовалось несколько минут, чтобы решиться. Я дошла до выступа, пугливо вытянула шею, а потом выдохнула и выпалила нецензурное слово. Мертвец оказался куклой, тряпичным манекеном, одетым в нечто темное и похожее на военную форму. Снова мат, а потом я осмелела и подошла ближе. Приглядевшись, заметила торчащий из-под куртки край бумажного пакета. «Что это интересно?» «Брать или не брать?» «Бери!» — прошелестел ветер. Я, подпрыгнув, выругалась в третий раз. Тирада получилась заковыристой и длинной. После этого ветер многозначительно покашлял, и наш диалог завершился. Я перелезла через каменный выступ. Манекен лежал неочевидно, только часть сапога и заметна. Вытащила пакет, который оказался тонким конвертом, И похлопала манекен по карманам, на случай, если там есть что-то еще. Тут ветер не выдержал. «А ты, оказывается, опытная!» «Я не смутилась. Да, я обыскиваю труп. И что с того?» «Это не опыт, а логика», — ответила Хмуро. «Тот факт, что общаться с кем-то невидимым ненормально, постаралась выбросить из головы. Логично предположить, что здесь может быть что-то еще». Ветер хмыкнул и опять замолчал, давая возможность ощупать карманы еще раз и подумать над тем, стоит открывать конверт или не надо. Вспомнив о том, что мы в армии, где предполагается субординация, я решила, что находку лучше отдать командиру. Свернув конверт в трубочку, пихнула его в довольно глубокий карман-трико и уже собралась вернуться на маршрут, когда невидимый собеседник произнес... «Рядом с красным камнем посмотри». Я замерла, огляделась. Тут за выступом была относительно ровная площадка. Мух и россыпь одиночных некрупных камней. Камни серые и зеленоватые, но нашелся и один кирпичного цвета. Я приблизилась, наклонилась и... «Как интересно!» — сказала тихо. «Бери!» — я взяла. Это был ключ. «Старинный, но, кажется, без магии. Судя по всему, он тоже относился к манекену, и без ветра я бы его не нашла». «Спасибо тебе». «Не за что. Обращайся». Голос прозвучал ворчливо, и я нахмурилась. Стоит ли продолжить общение, спросить, кто он? «Кстати, что если ветер не имеет отношения к той янтарной статуэтке? А я изначально поняла неправильно». Да, хотелось спросить, но я подумала и не стала. Вежливо кивнув ветру, перебралась через выступ и, вернувшись на вполне заметную дорожку, продолжила забег. Я понимала, что меня ждут, но не думала, что встреча будет настолько масштабной. Возле казармы собрались все семьдесят девять кадетов, а кроме них Рагор и лысый политрук. Парни сидели прямо на камнях, Командование стояло, солнце золотило горизонт и верхушки деревьев. Что касается меня, я не бежала, но плелась из последних сил. Увидав здание казармы и все это сборище, я сутулилась, пряча грудь, и проверила голос. Раз-раз, прием, как слышно. К счастью, мой баритон никуда не делся. К фляжке с зельем я приложилась еще ночью, и глоток сделала побольше, чтобы наверняка. «Сама фляга была средних объемов, и я понятия не имела, где взять дополнительное зелье, когда оно закончится. Впрочем, какая разница? Ведь лишнего зелья уже не понадобится. Я отправляюсь домой». Лица встречавших сигнализировали «Задание провалено». А еще меня сейчас очень сильно не любили. Судя по витавшему в воздухе ароматом, парней даже в душ не отпустили. неужели заставили сидеть тут и дожидаться слабое звено ну наконец то закатил глаза рагор ну неужели а мы уже отчаялись весело добавил Форгин. решили что ты с какого нибудь обрыва упал как мило спасибо за поддержку ну что нежный хорошо прогулялся продолжил рагор я скривилась мне не нравилась эта кличка то есть с одной стороны все верно а с другой «Неприятно, когда прозвище есть только у тебя». «Что скажешь в свое оправдание?» Рагор уже не веселился. «Ему мои результаты не нравились». Я как раз дошла до пятачка, расположенного четко напротив командира, и, выпрямившись, насколько это было возможно, отрапортовала. «Прошу прощения, я старался как мог». «Не прощения прошу, а виноват», с ленцой поправил Форгин. «Виноват!» «Сама не знаю, зачем исправилась». «Отлично», — после паузы буркнул Рагор. Смотрел он исключительно на меня. Взгляд был таким, словно прямо сейчас решался вопрос моего отсюда отчисления. Выражение лица политрука было нейтральным, а товарищи по отбору в основном кривились. «Это неожиданно задело. Значит, как спасать всех от клонов, так эстас». «А как посочувствовать человеку, так фиг вам?» «Хм...» — протянул Рагор. «А мне так обидно стало, что я щелкнула пятками и выпалила». «Сэр, позвольте доложить». Обращение «сэр» снова восприняли как-то странно. Причем не только Рагор, но это так, мелочи. «Докладывай». После новой паузы снизошел директор. «Ну, я и сказала», подражая парням из тех самых военных фильмов. «В процессе прохождения кросса мною найден условный труп». Возле казармы стало невероятно тихо. Брови Рагора поползли вверх, лицо просветлело. «Так», — протянул он заинтересованно, «я вытащила из кармана конверт. При трупе обнаружено это». Шаг вперед, и находка перекочевала в широкую мужскую ладонь. «Думаю, убитый был гонцом». На меня посмотрели хищно, затем проверили конверт на предмет повреждений, и я услышала. «Что? Ты его даже не вскрывал?» Тон был несколько издевательским, и я не удержалась от ответа. «Как я мог? Ведь послание явно для командования, а командование — это вы!» Рагор сверкнул белоснежными зубами. Хищно так, но беззлобно. Форгин остался непробиваемо спокоен. а товарищи по отбору превратились в коршунов. Они повскакивали, подались вперед, а взгляды стали острее бритв. Я аж поежилась. Но охота оказалась пущей неволе. Я поняла, что не желаю уходить отсюда, проигравшей. Лучше уж объяснюсь с рагором, чем сольюсь, особенно имея в рукаве козырь. К тому же неизвестно, что будет дальше. Скорее всего, на воле мне предстоит встреча с настоящим Эстасом Харентером, И если сейчас я опозорю его имя, то дружба между нами точно не получится. А учитывая, что Эстас связан с каким-то криминалом, с ним лучше дружить. В общем, когда Рагр хотел отвернуться, я сказала «Это еще не все». Замер, спросил с нехорошим прищуром. То есть... Я обыскал труп и место преступления. Полагаю, это тоже важно. С этими словами я извлекла из кармана ключ. В этот раз директор лицом не светлел. Он продолжил щуриться и так, словно нарушила какие-то стратегические планы. Отыскала улику раньше времени. Потом Рагор все же забрал ключ и рыкнул. Так, построение... Толпа злых и мускулистых заметалась по площадке перед казармой. Парни строились быстро, уверенно, а меня задвинули назад, выбросив из строя. Я оказалась за спинами этих, даже не знаю, как назвать, гады, завистники, жабы. Я успела перебрать много вариантов, пока шла к концу шеренги. А встав рядом с последним индивидом, неожиданно поймала теплую улыбку. Это был мой сосед по койке. Рыжеволосый Иерс Улыбаться в ответ не стало. «Все, хватит. Сейчас послушаю, что скажет Рагор, а потом...» «Ну что, желторотики», — перебил мысль командир. Он был не менее позитивен, чем кадеты. «Поздравляю с началом испытаний. Комментировать тут, пожалуй, нечего. Ограничимся наградами». Пауза. Вынутый из кармана значок в виде маленькой семиконечной звезды И имя Брим, лучший результат по кроссу. Вперед вышел тот самый неприятный блондин. Парень победно оскалился, демонстративно расправил плечи, становясь шире прежнего, а я вздохнула и поняла, что скучать по казарме не буду. По Бриму, тем более, молодец, так держать, похвалил кадет Арагор. Ну, а следующие три звезды вручили мне. Первая за картошку, вторая за ночное нападение, третья за последние находки. За ключ и письмо дали по половине балла, потому что кросс я провалила. Рагор еще добавил, что такие результаты недопустимы, и в следующий раз меня никакие заслуги не спасут. Я могла возмутиться, особенно по поводу того, что Брима похвалили, а мне даже доброго слова не сказали, Но смысла спорить не было. Зачем, если я ухожу? Когда кадетов отпустили, с уточнением, что теперь-то разрешается и души, завтрак, я выдохнула и окликнула: Милорд Рагар, можно вас на минуту? Директор не хотел, но притормозил и развернулся. Я же дождалась, когда все скроются в казарме и уже открыла рот, чтобы сказать о своем желании покинуть отбор. Как взгляд. зацепился за нечто необыкновенное в небе. От расположенного на соседней скале замка к нам летел дракон. Дракон! Я видел их в кино. Но то была компьютерная графика, а она оказалась далека от оригинала. Создание, которое сейчас стремительно мчалось по небу, было совсем другим. Невероятным, завораживающим, Гибким, грациозным, необыкновенным, у меня дыхание перехватило. А командир в кое-то веки не стал подкалывать. Спросил искренне. Нравится. Ответить не успела. Всем нравится, хмыкнул Рагор. Обретение дракона лучшее, что может случиться в нашей жизни. Спорить я опять-таки не собиралась. Но с языка слетела. А любовь директор высшей военной школы замер. потом смерил меня говорящим взглядом, и волшебство момента развеялось. Взаимопонимание закончилось, но мы оба по-прежнему смотрели на крылатое создание, не в силах отвести глаза. Еще пара минут, и дракон сложил крылья, падая на землю. Не разбился, коснувшись камней, превратился в широкоплечего парня, одетого в форму, похожую на ту, что была на манекене. Парень практически подбежал к Рагору и воскликнул. «Милорд, разрешите обратиться». «Что случилось?» — отозвался директор. Выражение лица парня кричало о некой большой при большой проблеме. «Меня этот ящер даже не заметил, а я стояла и смотрела, не моргая. Они превращаются, по-настоящему превращаются в крылатых, летающих, удивительно красивых существ». «Милорд Рагор, мы...» <къем> Гленн хотел сделать перенастройку портального окна, но что-то пошло не так. Рагор напрягся. «Мы никак не можем вернуть прежние координаты, а окно отражает нечто странное. Видимо, перескочили на другой мир. И что там?» Голос командира прозвучал совсем уж недобро. Парень встал еще ровнее, сглотнул и сообщил. «Окно...» Отражает зиму и медведей с музыкальными инструментами. Какими еще инструментами? Рагор аж растерялся. Не знаю, никогда таких не видел. Похоже, на гитару только треугольная. Медведи с треугольными гитарами, переспросил Рагор. Кадет кивнул. Парень замолчал, а у меня голова пошла кругом. Я стояла как пришибленная. У них есть портал, который ведет в другой мир. И пусть я сама подобного никогда не видела, и мне кажется, это нечто совершенно дикое, но я знаю лишь одно место, где можно встретить играющего на балалайке медведя. Это мой настоящий дом, земля. «Обязательно совать руки, куда не просили», — тихо прорычал Рагор. Эта фраза адресовалась посланцу, а потом и мне. «Так, нежный, о чем ты хотел поговорить?» Я очнулась. Наконец поймала равнодушный взгляд кадета. Портальное окно сейчас было важнее, причем для всех, и для меня тоже. «Ничего, сэр, это не срочно, я позже к вам подойду». «Хорошо», — буркнул Рагор и, щелкнув пальцами, скрылся в серебристом омуте внутреннего портала. Парень дернулся было за ним, но не успел. Пришлось ему снова превращаться в дракона, некрупного, бурого, с острым гребнем, Секунда, и дракон взмыл в небо, чтобы полететь к замку, а я осталась, стояла, смотрела ему вслед и понимала, что никуда не ухожу. Агрессивные кадеты, отбор со всеми его сложностями, риск разоблачения — все это мелочи в сравнении с тем, что в здании высшей военной школы есть штука, способная отправить меня на землю. «Портал домой!» Он ведет в какое-то непонятное место, но это не важно. Мне нужен этот портал, я до него доберусь».